и моя жизнь превратится в ад. — Очень жаль, что вас такая чепуха интересует, мистер Орвик, — выпалила Габи в лицо Биллу и, хлопнув дверью, ушла в свой фургон. — О чем это вы? — Шутите между собой? — спросил Зак, и Билл не устоял, чтобы не удовлетворить его любопытство весьма интересной сплетней о мисс Торнтон Смит. — Ты знаешь, кто она? «Слышал когда-нибудь фамилию Торнтон Смит?» «Это такая фармацевтическая компания, что ли?» «И не только. Кажется, у меня есть ее акции». «Значит, ты владеешь небольшой долей мисс Габи?» Зак присвистнул. «Так она из тех Торнтон Смитов? Ты в этом уверен?» «Взгляни на последние страницы утренних газет перед некрологами!» Зак одолжил у кого-то газету и показал ее Джейн, когда то вышла сниматься в своей первой сцене. Она с изумлением прочла заметку. «Такая замечательная девочка! Никогда бы не подумала!» «Надо же!» — добавил Билл, хмыкнув. — За нашей скромной маленькой мисс Габи Смит скрывается сучка-белоручка. — Я бы не стал так о ней говорить, — возразил Зак. — А я тем более, — возмутилась Джейн. Ей не понравилось отношение Билла, но она вдруг поняла, почему утром Габи была сама не своя. Она, должно быть, видела заметку, но явно не склонна была хвастать, что характеризовала ее с лучшей стороны. Джейн все утро о ней думала, а потом сказала ей, — Милая, я думаю, что ты молодчина. Габи слабо улыбнулась. — Но другие так не думают. Группа возненавидит меня. Я в Голливуде была так осторожна, а теперь из за этой дурацкой вечеринки все узнают я пыталась объяснить это моей маме со слезами на глазах призналась габи но она просто не понимает считает что этим следует гордиться а я так не считаю я всю жизнь от этого страдала а теперь могут пойти на смарку два года в течение которых я пыталась чего то достичь сама но ты же многого достигла — Верно? — Джейн по-матерински обняла ее. — Ты слышала, что утром сказал Орик, что я снизошла до черни? Это только начало! — Не переживай так, Габи. Возможно, он просто завидует или не знает, как реагировать, и другие не будут знать, пока ты им сама не разъяснишь. Дай им понять, что для тебя важна работа. «А об остальном можно забыть? Ну, а сама я думаю, что совсем неплохо иметь такую родню, как у тебя». Джейн подумала, как зависима она была от Джека Адамса на протяжении двадцати лет, как ее запугивал этот ублюдок-садист. С Габи такого никогда не случилось бы. «Благодари судьбу и не скрывай этого». «Ничего зазорного нет в том, что ты происходишь из такой семьи». Она рассмеялась. «Все люди чего-нибудь стыдятся. Большинство стесняются своих простых семей. А ты, глупышка, стесняешься слишком знатной». Однако слова утешения, сказанные Джейн, и ее объяснения не спасли Габриэлу от колкостей, которые посыпались на нее во время ленча. К моменту их приезда в здание IBM все уже видели фото Габриэла с отцом и читали заметку. Некоторые реплики были забавными, но большинство недобрыми, особенно высказывания Сабины, прозвучавшее, когда они готовились снимать сцену в вестибюле. — Неудивительно, что ты получила роль Габи, — расплылась она в едкой улыбке. «Мэл знаком с твоим отцом?» И отошла к ремерам, а Габриэла отвернулась, чтобы скрыть слезы. Она готова была убить Билла Уорвика за то, что он первым проговорился Заку. Но, впрочем, и так все бы рано или поздно увидели то фото. Или Сабина бы им сказала, как сказала она в тот же день Мэлу со злобным смешком.